Глава 39. Гран-дама Натали. Министр жилищного хозяйства и грандама провинции Артельон, леди Лаура Марвин, определенно имела вес в этом обществе. Я сильно нервничала, ожидая ее визита. Почему-то в голову лезло только плохое. Крутились мысли, что она может обвинить меня в том, что я оказывала знаки внимания ее мужу. Или наоборот, сделала для него недостаточно. Не позаботилась о том, чтобы отравитель был пойман сразу, на месте но больше всего я переживала, что она найдет способ отобрать у меня Ирнела. Этого я боялась сильнее всего. Я старалась не показывать свои волнение, но гаремники прекрасно знали, что творится у меня в душе, а уж Ирнел и подавно. «Чтобы чувствовать себя уверенней, предлагаю сменить наряд», — дал совет Микаэль. Покров этого сарафана слишком простой. «Согласна. Отозвалась я, желая хоть чем-то себя занять, пусть даже банальным переодеванием». В компании всех своих гаремников и эрнела я поднялась в свою комнату, где мы подвергли тщательному изучению содержимое платяного шкафа. К счастью, Роза щедро презентовала мне сразу несколько новых нарядов, и было из чего выбрать. В итоге остановились на бордовом атласном платье, изящно декорированном нежной органзой. Денис помог мне облачиться в это великолепие в ванной комнате, а Микаэль с эльфийской сноровкой красиво уложил волосы. Так что я встречала Лауру, можно сказать, во всеоружие. Тем более, что мои парни тоже приоделись. Роза с помощью бытовой магии преобразила их простые одеяния в стильное, я бы даже сказала, шикарные. Глядя на них, вспоминалась фраза, что свита делает короля. На фоне троих красавчиков и элегантного эрнела я чувствовала себя царицей. Для моей встречи с гран провинции Артельон Роза выделила свою самую большую гостиную. Когда мы с парнями спустились вниз... Леди Марвин уже ждала меня там. Сероглазая блондинка в строгом серебристом платье и с волосами, забранными на затылке в аккуратный пучок. На вид ей было около сорока. При виде меня, моей Гаремников и Эрнелла, челюсть Грандамы плавно отъехала вниз. Она так поспешно поднялась с кресла, что едва не опрокинула стоявшую рядом на столике чашку с чаем. Роза торжественно произнесла. «Леди Марвин, позвольте представить вам мою дорогую подругу», талантливую художницу Наталью Игнатову, переселенку, умницу и просто красавицу. То, что у нее великолепный вкус, видно даже по ее гаремникам». «Согласна». Блондинка протянула мне руку, и я ее аккуратно пожала. «Прошу вас, зовите меня просто Лаура». «Мне очень приятно», — отозвалась я. «Пока что эта женщина не вызывала во мне негатива. Лаура не выглядела стервой или высокомерной богачкой, скорее, как бизнес-леди». «Не знаю, как пойдет наше дальнейшее общение, но на данный момент я даже немного расслабилась». «Я пригласила Натали, чтобы она сделала рисунок моих парней. Всех сразу. Размещу его в фойе и буду любоваться. Это пока предварительный набросок. Но вы сами видите, что получается просто прелестно», — показала Роза на прислоненной к стене у окна Мольберт. «Надо же, она продумала даже такую деталь, принесла сюда мое художество заранее». Лаура с интересом подошла к Мольберту и удивлённо отозвалась. «И правда красиво. У вас определенно талант, Натали. А можно мне тоже сделать заказ, когда вы закончите этот шедевр? Хочу, чтобы вы нарисовали моих горемников. «Ого! На такую удачу я даже не рассчитывала». «Конечно, леди Лаура», — улыбнулась я. «Сколько вы хотите за свои труды? А Если договоримся на двадцать золотых монет, вас это устроит?» — уточнила блондинка. Я замялась. С розы у нас был уговор всего на 10 серебряных. А двадцать золотых? Не слишком ли это много? Лаура расценила мою заминку по-своему и махнула рукой. «Ладно, 30 золотых. Это хорошая цена, поверьте. Дороже продаются только картины в Королевской галерее». «Это хорошая цена», — ошалела, кивнула я. «Значит, вы согласны?» — обрадовалась Лаура. Я посмотрела на Эрнелла, стоявшего с довольной улыбкой на лице, и ответила. «Нет». Челюсти отвисли у всех, включая Розу и моего телепата. А у Лаура просто дернулся глаз. «Хотите увеличить цену?» Сдержанно спросила Грандама. «Нет, я с большим удовольствием нарисую вам картину, но взамен мне нужны не деньги. Я хочу попросить вас об одной услуге». Заинтриговала я ее и всех остальных своим заявлением. А уловившего мои мысли Эрнела от потрясения вытянулось лицо. Эмоции накрыли его так сильно, что даже ноги подкосились, и он без разрешения опустился на ближайший стул.